Глава 8 Давние противники людей, архи, позволяли людям находиться на своем корабле только с одной целью – для изучения и допросов. После первых неудачных попыток военные перестали пытаться захватить корабль архов с помощью десанта. Это объяснялось особенностями их технологий. Архам ничего не стоило обратить в силу своих гравитационных двигателей внутрь корабля, создав тем самым такую огромную нагрузку, которую не мог выдержать ни один абордажный комплекс людей. Кроме того, корабли Архов были созданы по технологиям далеким от стандартов Содружества, а потому на них не было хоть сколь-нибудь интересных трофеев, которые можно было реализовать на рынке. В конце концов, уничтожить корабль Архов было проще и безопаснее. Все это объясняло, почему внутреннее строение кораблей Архов оставалось плохо изученным, и создатели галофильмов о войне с Архами частенько грешили против истины, создавая различные монструозные конструкции, не имеющие ничего общего с реальностью. Любому же пилоту, слышащему истории о минувшей войне, было известно одно – «Попал к Архам, значит, твоя песенка спета, без исключений». Не так Иван представлял свой «последний день». Не то, чтобы он об этом часто думал, но что не так, точно. Перед его глазами примелькнула вся его жизнь. Относительно счастливые детские годы, юность, полная насмешек, тяжелая работа последних лет, потом мысли перешли к последним месяцам. Сколько возможностей открывалось. Когда Иван понял, что гоняет воспоминания уже по второму кругу, а его все никак не спешат ловить и расчленять, то его глаза удивленно распахнулись. К его недоумению окружающая обстановка ничуть не поменялась. Слабо освещенный зал, архи, их фасеточные глаза, неподвижные тела. Потом Иван понял, что большинство архов смотрят вовсе не на него, просто ему так казалось, когда в их глазах отражался свет фонаря, В свое время обнаружение расы разумных насекомых и их агрессивность шокировало человечество. Универсальные приборы, контролирующие гравитацию, используемые архами, могли как перемещать корабль в космическом пространстве, так и уничтожать противника на запредельных для человеческого оружия дистанциях. Война для Содружества началась с безответных потерь, но ученые быстро смогли модифицировать гравитационные компенсаторы для кратковременного удержания огромных пространственных искажений. а пилоты научились ускользать от могучих, но достаточно медлительных орудий архов. Люди и архи начали играть на равных. Неизвестно, сколько могла бы продолжаться эта война. Соперники изучали возможности друг друга и готовили более эффективные боевые средства. Но первыми применили свои наработки именно люди. Долгое время ученые Содружества не могли понять принципы коммуникации, используемые архами. Некоторые даже начали предполагать, что архи используют для общения какое-то неизвестное людям телепатическое поле. Отдельные особи, периодически попадающие в лабораторию, имели интеллект, не особенно превосходящий возможности земных насекомых. Прорыв возник, когда были захвачены сразу несколько десятков особей. Находясь в одном помещении, они образовали то, что специалисты впоследствии назвали хор. Используя особые биологические антенны, архи генерировали радиоволны в широком диапазоне частот. В состоянии хора архи задействовали обширные области мозга, которые не использовались одиночками, создавая единый общий для всех разум, возможности которого зависели только от количества особей. Минимальное количество особей, способных поддерживать простой хор и выполнять какую-то конкретную задачу, было равно четырем. Именно это количество составляло команду космического штурмовика архов. Максимальная величина хора так и не была определена. но, предположительно, могла достигать 10-15 миллионов особей. Иерархия архов напрямую зависела от качества хора. Истребители беспрекословно подчинялись более крупным кораблям – кораблематке. Матке – носителям роя, раи – материнскому рою. Именно на этой особенности и решили сыграть ученые Содружества. Путем долгого изучения и моделирования они создали сложный радиосигнал по принципу работы, схожий с компьютерным вирусом. Он содержал в себе приказ от якобы материнского роя. Получив этот приказ, архи должны были сделать две вещи. Передать приказ дальше и провести массовое самоубийство. Военные транслировали радиосигнал через сеть разведывательных зондов, и война закончилась. Разведчики докладывали, что архи смогли остановить продвижение вируса, но их потери были чудовищны. Материнский рой был вынужден вступить в переговоры, и архи заключили с людьми перемирия. В результате большая часть галактики была разделена на зоны влияния. Архи не должны были посещать зону людей, а люди – пространство архов. Между расами была сформирована буферная зона, которую впоследствии назвали фронтиром. Найденный Иваном объект представлял собой носитель Роя – огромный корабль, построенный внутри астероида, в котором раньше жило несколько миллионов архов. Большая часть таких кораблей в силу особенностей технологии была полностью уничтожена. Основным источником энергии на кораблях архов являлась антиматерия. А самым легким способом совершить массовый суицид был вывод из строя системы защиты емкости с ней. Возможно, запас антиматерии на этом носителе оказался недостаточным для полного уничтожения, и архи не взорвали его, а просто выпустили весь воздух, предварительно выведя из строя скафандры. Таким образом, Иван все-таки нашел свой клад. единственный малоповрежденный крупный корабль архов на территории фронтира. Другое дело, что он представлял собой разве что научную и историческую ценность. Ведь чтобы управлять кораблем, нужно было быть архом, да не одним, а как минимум сотней. Мертвые ли, живые, но встреча с архами произвела на Ивана крайне неприятное впечатление поэтому он поспешил покинуть этот могильник. Искать здесь было нечего. Иван сомневался, что оборудование архов вызовет у Хакобера положительные эмоции. Но даже если и так, выучные базы все равно были рассчитаны только на оборудование Содружества и ничем не могли помочь. Иван просто не знал, как это оборудование должно выглядеть, не говоря уже о том, чтобы его снять. Однако он все-таки сделал одно полезное дело – избавился от трупов десантников. сложив их у одного из ближайших входов в корабль «Роя». Немного утомившись от этого занятия, Иван перекусил и лег вздремнуть, чтобы проснуться другим человеком. Его никогда не спящая половинка как раз закончила обучение базы знаний биотехника шестого уровня и сразу перешла к обучению следующей – ксенотехнологии шестого уровня. Что же при этом изменилось? Многое. В отличие от обычных баз, дающих только маленький кусочек в мозаике окружающего мира, Научная база знаний такого высокого уровня – это новое мировоззрение, через которое, как сквозь призму, преломляются наши ощущения, воспринимаются понятия и многое другое. В одно мгновение Иван стал тем, кем мог бы стать, не обладай врожденными душевными недугами, закончив с отличием школу, вуз, аспирантуру, докторантуру и став академиком, членом-корреспондентом РАН, ну и все. До Нобелевской премии он, пожалуй, еще не дорос. Проснувшись, Иван сначала принюхался, отметив повышенное содержание в воздухе вредных веществ. Потом открыл глаза и огляделся. Внешне жилой мусорный отсек никак не изменился. Но новые знания сразу подсказали, на каком волоске висела и продолжает висеть его жизнь. Аварийный патрон уже выработал две трети ресурса по восстановлению воздуха. Продуктов, слишком быстро расходуемых Иваном, осталось не так много, как бы хотелось. И главное... Мусорный контейнер никогда не разрабатывался для жизни людей, а потому он уже должен был хватить неплохую дозу радиации, которой изобилует эта звездная система. Впрочем, с последним должны справиться медицинские наноботы и пилотажный комплекс. Вывод был один – нужно как можно скорее возвращаться на базу и отказываться лететь снова, пока Хакобер не приведет корабль в приемлемый вид. Собираться в дорогу Ивану не требовалось. поэтому он просто приказал системе управления возвращаться на максимальной скорости. Полностью осознав всю опасность своего положения, он залез в скафандр и собирался провести в нем как можно больше времени, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на систему восстановления воздуха и быть защищенным от радиации и внезапной разгерметизации Развлекался он разгадыванием задачек браслета, который быстро приспособился к возросшей сознательности своего хозяина, и переосмыслением различных фактов из своей жизни. В частности, он хорошенько обдумал встречу со своей первой целью – обломком крейсера и понял, что можно было сделать больше. Нет, демонтировано было все, что возможно, но при этом он не произвел поиска других обломков. Изучение записи, извлеченной из прибора, который на Земле назвали бы «черным ящиком», показало, что существовал еще как минимум один крупный обломок крейсера, который не был уничтожен взрывом реактора. Иван даже смог приблизительно отметить область, куда он мог попасть, и, после краткого периода неуверенности, все-таки изменил курс. При разговоре с Хокобером Иван хотел иметь наибольшее количество козырей в виде старого оборудования на руках. Поиск обломка в заранее известной области не занял много времени. Куда больше занял путь до него. По размеру находка номер три значительно превосходила первую, чего нельзя было сказать о сохранности. При внешнем осмотре повреждения оказались намного серьезнее, и Иван даже начал сомневаться, найдется ли вообще хоть что-нибудь, но удача снова оказалась на его стороне. В одном из отсеков находился медицинский бокс, который в соответствии с военным стандартом был прикрыт двойным бронированием и автономным щитом, а потому пострадал не слишком сильно. Три дня длился разбор завалов и извлечение оборудования. В результате Иван получил двух рабочих медицинских дронов, четыре поврежденных медкапсулы военного образца, одной из которых можно было попытаться восстановить, используя запчасти от других, а также куча расходников и медикаментов. Нашлось и несколько не слишком поврежденных приборов в других отсеках. В отличие от первой цели, Иван перед собой не ставил задачи унести все. Его слишком поджимало время и заканчивающееся продовольствие, а потому он не стал извлекать содержимое самых поврежденных помещений. только заснял все на камеру ремонтного дрона. Если Хокоберу что-то приглянется, то можно будет навестить это место еще раз. И вот, наконец-то, настало время его триумфального возвращения. Глава 9 В этот день ничего не предвещало беды. Иван заснул, удобно свернувшись на полу прямо в скафандре. Благо такая функция была в нем предусмотрена. И пользователь не испытывал никаких неудобств. Ему снилось что-то очень хорошее. Возможно, вкусный обед, так как он периодически облизывался и причмокивал губами. Но сон был прерван зумером аварийной тревоги. Звук, транслируемый Ивану нейросетью, был специально подобран, чтобы быстро будить человека. Но это не делало его благозвучным. Скорее наоборот. Сигнал подействовал мгновенно. Через пару секунд Иван уже был на ногах, очумело оглядываясь в попытках разобраться, что происходит. Ничего не происходило, и он начал приходить в себя от экстренной пробудки. В относительно спокойном состоянии причина переполоха была найдена быстро. Мина перешла в боевой режим. Ее боевые алгоритмы обнаружили признаки близкого боя, произошедшие совсем недавно. Кто с кем сражался, пока не было ясно. но сигналы шли прямо по курсу, и можно было с большой долей достоверности предполагать, что без Хокобера здесь не обошлось. Оставшийся до подлета три часа Иван провел во все возрастающем нервном напряжении. Он даже некоторое время сомневался, стоит ли вообще продолжать движение, возможно, безопаснее переждать, но показания сенсоров мины утверждали, что активные боевые действия уже закончены, так что путь можно было признать условно свободным. Кроме того... Кто бы не участвовал в сражении, заметить корабль Ивана с его совершенно не экранированным двигателем и близорукими сенсорами они должны были уже давно, и скрываться не было никакого смысла. И вот, наконец-то, показался размазанный силуэт крупного астероида, на котором Хакобер установил свою станцию. Сам Иван не мог разобраться в результатах полученных сенсоров, но анализатор целей, входящих в систему управления мины, с этим справился без проблем. Результаты, выданные им, были неутешительны. В вакуум недавно было выпущено большое количество воздуха. В обшивке станции были найдены как минимум два обширных пролома, оставленные, предположительно, ракетами. Завершался отчет фразой «Вероятность выживания экипажа меньше двух процентов». Объект угрозы не представляет. Иван снова и снова перечитывал эти строки, в которые ему не хотелось верить. И еще дважды запрашивал уточненный отчет, но результат не менялся. Неизвестно, сколько времени у него заняло бы осмысление этой новости. Но сканеры обнаружили в космосе еще одну цель, намного меньшего размера. С ее опознанием проблем не возникло. Благо, за свой полет Иван встречал подобные цели уже дважды. Поврежденный космический корабль дрейфовал недалеко от станции Хокобера, отличаясь от найденных ранее обломков лишь большой сохранностью корпуса и тем, что повреждения ему были нанесены совсем недавно. Траектория движения корабля Ивана проходила недалеко от новой цели, и он решил вначале заглянуть туда, в глубине души просто боясь, что его самые пессимистичные прогнозы сбудутся и всяческими способами оттягивая момент возвращения на станцию, не отдавая в этом отчета самому себе. Сближение не заняло много времени, и через полчаса Иван уже стоял на неровной поверхности чужого корабля. Попасть внутрь не составляло никакого труда. Помимо боевых повреждений на корабле отсутствовали обширные участки брони, а корпус носил следы демонтажа. Войдя внутрь через большой сервисный туннель, у Ивана появилось впечатление, что он залез в большую коробку, из которой уже вынули все содержимое и подготовили к выбросу. Наметанный в деле мародерки глаз подмечал места, где должно было находиться разнообразное оборудование, но его не было. Последнюю точку поставил осмотр переборки, выкрашенный в красный цвет. Пазл частично сложился. Иван знал только одного человека, который мог до такой степени вычистить корабль, забрав с него все, включая копеечные неприкосновенные запасы еды и воды, которыми обычно брезговали даже мусорщики. Для Ивана все это было как одна большая надпись «Здесь был Хакобер». Так страшно Хакоберу не было со времен последней войны с Архами, когда он, будучи молодым военным техником линкора Янис, не успевал устранить одно повреждение, как появлялось четыре. Непыльная работенка во флоте, куда он бежал от... ну, неважно. Вылилась в несколько месяцев суеты, беготни, работа на износ под постоянной угрозой быстрой и страшной или медленной и мучительной смерти. Получив деньги за контракт, Хакобер навсегда распрощался с флотом. и, как он надеялся, перспективой с честью умереть в бою. Но, как известно, судьба любит посмеяться над нашими планами и надеждами. И теперь он, по своей глупости, оказался в ничуть не менее опасной ситуации. Минные поля, на которые он так надеялся, оказались неэффективны против современного корабля с хорошо подготовленным экипажем. Хитрая ловушка тоже оказалась пшиком. Оставалась надежда лишь на то, что без труда обойдя все препятствия, противник окажется слишком самоуверенным. не заметит его последнего рубежа обороны. К счастью, гордыня снова взяла верх над разумом, и корабль противника приблизился к беззащитной станции ближе, чем того требовала осторожность. Это стало для него роковой ошибкой. По сигналу Хокобера из складок и трещин на поверхности астероида стартовало несколько десятков ракет. Они были устаревшими, отставая на четыре поколения от тех, что были на вооружении у врага. Но не все ли равно, из чего тебя убили – из снайперской винтовки или гладкоствольного фитильного мушкета? Реакция противника была молниеносной. Корабль выпустил по станции залп ракет и начал усиленно маневрировать, задействовав все свои возможности. Система РЭП сбивала ракеты Хакобера с курса. Скоростное маневрирование уменьшало вероятность поражения, а активные защитные системы уничтожали их одну за другой. Но этого оказалось недостаточно. Выжимая из своего двигателя все возможное, крейсер наркокартеля приблизился к минному полю. И это окончательно решило дело. На нескольких минах, по задумке разработчиков стационарных, были кустарным способом установлены двигатели, такие же, как на корабле «Ивана». Среагировать на их приближение пират не успел, и его поразили сразу три пучка направленных взрывов. Хакобер уже в это время было не до радости победителя. Залп ракет, выпущенный противником, наделал много бед – Были полностью разрушены производственные помещения, где стояли биочаны, уничтожены запасы воды и воздуха, запасные склады, к счастью пустые и, самое главное, ангар с космическим кораблем, успокаивало его только одно. Все это было запланированными потерями. Станция Хокобера лишь выглядела стандартно. Самое ценное, то есть себя и свои сокровища, он держал под поверхностью астероида в некотором отдалении от наземной части. Понятно, строить бокс только для маскировки было слишком расточительно, поэтому самая габаритная, но не самая дорогая, часть производства находилась именно там. Но эту потерю Хокобер, скрипя зубами, мог пережить. Однако времени горевать об убытках не было. В любой момент могли нагрянуть сообщники пиратов, корабль которых уже не подавал признаков жизни. Следовало поспешить. Нужно тщательно изучить руины станции на предмет сохранившегося оборудования и, конечно, собрать трофеи. Хакобер подошел к небольшой опечатанной дверце, на которой было написано «Не входить, опасно для жизни», и висел знак радиационной опасности. Не обращая на надпись внимания, он ввел на пульте пароль разблокировки и, даже не озаботившись защитным костюмом, вошел внутрь. Радиационный фон в открытом помещении оказался вполне нормальным, в нем не содержалось никаких опасных веществ или механизмов. Зато было множество приборов, которых не ожидаешь увидеть на космической станции глубоко под поверхностью астероида. Помещение оказалось замаскированной рубкой. Через несколько часов поверхность астероида начала выгибаться исполинским горбом, и вскоре под горой осыпающегося щебня показалась туша огромного транспортного корабля. Именно он, спрятанный от любопытных глаз поглубже в Землю, являлся настоящим жилым модулем, соединяясь с наземным блоком длинным переходным коридором. хакобер лихорадочно обдумывал, все ли он уже сделал. Ему постоянно казалось, что о чем-то забыл. Он еще раз пробежал по длинному списку дел, который нужно было закончить перед скорым отлетом, и, наконец-то, вспомнил об одном незавершенном проекте. Послав несколько команд и скину корабля через нейросеть, хакобер повернулся к закрепленной на пульте управления камере, сделал скорбное лицо и произнес «Иван!» Станция была разрушена и выпотрошена. Почерк был тот же, что и на подбитом крейсере. Ни одного прибора, лишь голые посадочные места, где они раньше находились. Еще одна пустая коробка. Иван шел по станции, вспоминая, как здесь все выглядело несколько недель назад. Скафандр надежно закреплял подошву ботинок на поверхности, создавая у пользователя иллюзию наличия гравитации. Создавалось ложное впечатление, что стоит закрыть глаза, и все здесь станет как прежде. Но это было не так. Он шел в глубокой задумчивости туда, куда вели ноги, и остановился только когда путь преградил огромный провал. Там, где раньше начиналась жилая зона станции, теперь находился огромный кратер. Камни, поднятые отсюда при взлете корабля, все еще продолжали падать. Благодаря низкой гравитации астероида этот процесс происходил очень медленно, и огромные глыбы падали со скоростью неторопливой снежинки, постепенно заполняя яму. Картина была сюрреалистичной и вполне соответствовала настроению Ивана. Если бы его сейчас попросили дать этому пейзажу название, то это бы было крушением надежд. Однако поддаваться меланхолии не было времени. Опускать руки и ждать, пока придет дядя и всех спасет, Иван не собирался, предпочитая жить по принципу «сам себе не поможешь, никто не поможет». Встряхнувшись, он достаточно уверенным шагом направился назад, Нужно было посмотреть, что стало с кораблем «Хакобера», на котором он летал к ближайшей станции. Путь занял всего несколько минут. Ангар, к удивлению, пострадал не очень сильно, что с одной стороны было хорошо, но то, что он при этом был совершенно пуст, было плохо. И именно в этот момент, будто опровергая все его предположения, на нейросеть пришел запрос от какого-то внешнего устройства. Иван недоверчиво его изучил, но все-таки дал разрешение на соединение. и перед его глазами возникло уставшее и полное сдерживаемое скорби лицо Хакобера. «Иван, если ты слышишь эти слова, то это значит, что ты исполнил возложенную на тебя задачу. К сожалению, в силу ряда причин, я не могу поздравить тебя с завершением твоего первого похода лично. Коварное пиратское нападение положило конец нашему плодотворному сотрудничеству. Я больше не смогу помогать и направлять тебя». Но, надеюсь, что труд, который я в тебя вложил, не пропадет даром. Сейчас на твою нейросеть придет извещение, что с этой минуты ты принадлежишь лишь самому себе. Твой контракт аннулирован, как и все мои обязательства по отношению к тебе и твои по отношению ко мне. Эх, эх, то есть за исключением финансовых, конечно, поправился он. Корабль и все оборудование, что я тебе передал, теперь полностью в твоем распоряжении. продолжил хакобер таким образом теперь ты являешься владельцем отличного космического корабля собственного контракта и множества полезных вещей то что иван был владельцем своей лоханки и раньше хакобер видимо позабыл надеюсь ты с пониманием отнесешься к небольшим изменениям твоей кредитной задолженности ведь все это досталось мне далеко не даром я оставил тебе номер анонимного счета куда следует перечислять кредиты И счетчик текущей задолженности. Не подведи меня. Я на тебя надеюсь. Запись закончилась. Несколько секунд Иван стоял на месте, обдумывая услышанное. Бросили. Меня снова бросили. Хотелось кричать Ивану. Но его бы никто не услышал. Он, наверное, в тысячный раз обратился к карте этой звездной системы. На ней были отмечены четыре планеты-гиганта, два больших астероидных пояса, множество спутников, комет и других небесных тел. Были отмечены десятки мест, где когда-то могли проходить космические сражения. Не было только одного – поселения людей. Хокобер забрался так далеко от густо заселенного космоса, что кроме него никто не решился надолго поселиться здесь. Даже транзитные корабли могли не появляться годами. А у Ивана нет нормального корабля, нет сверхсветового двигателя. Заканчивается продовольствие и очень небольшой запас топлива, которого хватит в лучшем случае на один полет, Шансы выжить стремительно падали. Глава десятая «Но какие у нас дела, господа? Как самочувствие объекта А?» Вошел в зал мониторинга профессор Гетто. «Стабильно, пока без изменений», — ответил дежурный оператор. Вчера перешел с операционного концентрата на Дезоксоциклофертин. Психологи ругаются. По их планам у него сегодня должны были начаться приступы ярости на почве голодания. А он, гад такой, им все сроки поломал. Ассистент пару секунд помолчал и продолжил. Почему мы все-таки не вышли ему помощь? Хм, Лис, запомните на будущее. Всегда нужно разделять работу и личную жизнь. Думаете, мы случайно именуем объект А объектом А? С момента повышения эмоциональной физической нагрузки к нам присоединились еще три группы – психологи, разработчики имплантатов для флота и военные, пишущие пособия по выживанию в космосе. Наши исследования показали, что современные имплантаты для пилотов не справились бы с таким длительным нахождением в режиме невесомости, а старые образцы справляются без проблем. А ведь это – тысячи спасенных жизней по всему Содружеству. Скажите, «Сколько боевых офицеров погибли от голода и жажды, не догадавшись, что медикаменты можно не только использовать по прямому назначению, но еще и пить?» Профессор грозно посмотрел на ассистента. «Изучение пограничных состояний психики не менее важно», продолжил он. «Есть обнадеживающие данные по улучшению деятельности мозга в условиях длительного стресса. В частности, мы смогли поднять скорость обучения на целых 15%». только за счет повышения возбужденности нервной системы. Делайте свое дело, Лис. Я уверен, что если угроза жизни объекта А достигнет критических величин, вмешательство будет произведено. Или не будет, добавил профессор про себя. Вспомнив, какую битву за увеличение финансирования ему пришлось выдержать с финансовым отделом. Экспедиция во Фронтир способствует многократному увеличению размера обязательной медицинской страховки для всех привлеченных сотрудников. Из электронного дневника капитана КФЗ, Космического флота Земли, Мухина Ивана Васильевича. Запись номер 8. День 30. Пятая неделя полета. Двигатель выключен. Топливо осталось только на торможение. Выключил еще и отопление. Закончился операционный концентрат. Жаль, на вкус он оказался даже лучше, чем сухой паек длительного хранения. Циклофертин тоже ничего, но похуже. К тому же его намного меньше. Готовлюсь к переходу на внутривенное питание. Проект «Флора» продвигается хорошо. ПС. Мне кажется, или кто-то стучит снаружи. Из электронного дневника капитана КФЗ Космического флота Земли Мухина Ивана Васильевича. Запись номер 12. День 36. Шестая неделя полета. Сегодня долго слушал космос. «Интересно. Иногда даже смешно. Вчера заходил Федор Тимофеевич. Притащил целый ящик водки. Очень на него разозлился. Ведь знает же, что не пью. Лучше бы поесть чего принес. Циклофертин еще есть. Проект «Флора» перешел на вторую стадию. П.С. Нужно было спросить, кто же тогда стучал. Может, он видел». Из электронного дневника капитана КФЗ Космического флота Земли, Мухина Ивана Васильевича. Запись номер 22. День 51. Восьмая неделя полета. Дезок-сок-циклофертин в больших дозах вызывает галлюцинации. Почему это нигде не описано? Нечетко помню, чем занимался последние дни. Перечитал дневник. М да Перешел на внутривенное питание. Проект флора завершён раньше срока. Нужно все перепроверить. ПС. Не знаю, удалять последние 9 записей или пусть останутся. Из электронного дневника капитана КФЗ Космического флота Земли Мухина Ивана Васильевича. Запись номер 24. День 55. Восьмая неделя полета. Внутривенное питание не спасает от голода. Рискнул воспользоваться результатами проекта Флора. Хотя еще не все проверки завершены. Над вкусом нужно будет основательно поработать. Много думал о погибших десантниках. Правильно ли было хоронить их на корабле врагов? Ура! Только что сенсоры обнаружили объект, начиная подготовку к торможению. П.С. Если не ты убил человека, это все равно считается каннибализмом. Целью своего вполне возможного последнего полета Иван выбрал корабль «Архов». Логичное решение, так как кроме него точно было известно лишь о двух практически полностью вычищенных обломках крейсера. Полагаться же на удачу в таком деле – верная смерть. Однако прибытие на место совершенно не означало автоматического спасения, ведь это не склад нз и даже не старая станция содружества Была большая вероятность, что на складах «Архов» лежали большие запасы пищи. Но как понять, где эти склады находятся? Корабль был огромен, в нем можно было блуждать месяцами, так и не обойдя весь. Основной проблемой, стоящей перед Иваном, было отсутствие пищи и пригодного к дыханию воздуха. С водой таких проблем не было. На разрушенной станции Хокобера, внутри цистерн, где раньше хранились запасы воды, нашлись целые сугробы снега и льда. Ивану пришлось основательно поработать лопатой, складывая это богатство в огромные мешки из тонкого слоя вакуумного клея, которые ему выдал ремонтный робот. Ивану был известен один источник пищи, который доказано присутствует на корабле архов, сами архи. В конце концов, ему еще на земле доводилось слышать, что в некоторых народах распространено поедание насекомых. Впрочем, ему доводилось слышать, что у других народов земли распространено поедание людей. Так что опираться на эти сведения нужно было с осторожностью. К моменту прилета Иван израсходовал уже четыре регенерационных картриджа для скафандра из 10 имеющихся, а недостаток пищи ощутил еще задолго до прибытия. Все это подвигло его начать целый научно-производственный проект, использующий знания, полученные из медицинских баз и биотехники. Суть его была проста – создать частично замкнутый биоценоз. поставляющий пищу и восстанавливающий воздух. Так родился проект «Флора». На первом этапе Ивану было необходимо оборудовать лабораторию и произвести поиск семенного материала. С первым очень помогли медицинские приборы, которые после небольших переделок превратились в автоклавы, синтезаторы биопрепаратов и камеры направленной мутации. С семенами же вначале возникли проблемы. Все поверхности космических кораблей обладали антибактериальным покрытием и были практически стерильны. Но потом Иван догадался проверить себя самого. Из складок кожи, из-под ногтей, из полости носа, легких и ушей были извлечены миллионы образцов нескольких тысяч видов, бактерии, споры грибов, лишайников, мхов, пыльца растений от одуванчиков и чертополоха до яблони и вишни. Все это богатство было тщательно изучено и помещено в специальные контейнеры для хранения медицинских препаратов. У Ивана глаза разбегались от возможностей, но реальность быстро внесла свои коррективы. Конечно, было бы очень приятно сидеть в собственном яблоневом саду и потреблять его продукцию, но пыльца – это не семечко, и ждать как минимум 5-6 лет до первого урожая – голодно. И потом, деревьям нужна хорошая почва, правильное освещение, температура, они очень требовательны к составу воздуха. Исходя из этих требований, Иван нашел более простое и, главное, быстрое решение. За основу был взят один из видов мха с земли. Помимо того, что он был очень неприхотлив и вырабатывал столь нужный кислород в процессе фотосинтеза, после пары небольших мутаций он стал вполне пригодным в пищу, теоретически. Однако возникала новая проблема. При всей своей неприхотливости мох все-таки не мог расти на голой металлической поверхности. Ему требовались минеральные вещества, вода и свет. Решением стала плесень. Модифицированные по космическим технологиям грибки оказались способны расти на пластике архов, оказавшимся сложным композитным материалом биологического происхождения. Необходимое для проведения эксперимента количество этого пластика Иван прихватил со своего первого посещения, просто чтобы не возвращаться совсем без добычи. Общая технология была следующей. Поверхность пластика опрыскивалась похожей на сопли жидкостью, содержащая споры плесени и мха. Плесень разъедала пластик до составляющих его веществ – воды, углекислого газа и микроэлементов. А мох, поглощая все это, под действием света выделял кислород и удерживал воду. Организация освещения также потребовала немалых усилий. В распоряжении Ивана был только один источник электричества – генератор корабля. который имел большую мощность, но быстро тратил крайне ограниченный запас топлива. Решением стало использование батарей от космических скафандров-десантников, которые создавали ток в цепи освещения между краткими периодами работы генератора. Для экономии энергии Иван даже разработал и создал специальный вид органических светодиодных панелей, имеющих крайне неприятный для человека цветовой спектр, но зато практически полностью поглощаемый растениями. К моменту прилета Иван успел даже попробовать первый урожай, выращенный на пластиковом порошке. В измельченном виде переработка пластика происходила быстрее, а у стены стояли четыре огромных баула из подвоздушной смеси, которые сейчас содержали посадочную жидкость. На радостях от успешного завершения опасного путешествия Иван присвоил себе внеочередное звание капитана второго ранга и наградил медалью «За дальний поход». вручение которой пока отложил, так как в его хозяйстве не нашлось подходящего куска жести. Первый урожай Иван снял через две недели после прилета, устроив свои посадки в огороженном участке того самого туннеля, который вел в зал с трупами архов. У него были мысли, постепенно переползти этот зал, создав в нем огромную оранжерею. где смогут расти не только мхи и плесень, но и что-нибудь побольше и повкуснее. Герметичность он обеспечил с помощью больших мембран из вспененного вакуумного клея. Этот универсальный материал обладал высокой пластичностью и прочностью. Сантиметровый слой спокойно держал выстрел из гражданского огнестрельного оружия, наподобие земных пистолетов. Поэтому Иван не слишком беспокоился о случайном повреждении мембраны. Давление воздуха, первоначально бывшее около четверти атмосферного давления Земли, стало быстро расти от поступающего в результате разложения пластика углекислого газа, кислорода и водяного пара, очень быстро приблизившись к опасным величинам в треть атмосферы. Об этом явлении знают дайверы и космонавты. Когда давление кислорода достигает значения больше третьей атмосферы, может появиться опасное кислородное отравление, приводящее к судорогам, спазмам мышц и другим неприятным эффектам. Дайверы справляются с этой проблемой, разбавляя дыхательную смесь гелием или другим инертным газом, а космонавты просто снижают давление ниже опасного предела. Иван поступил как космонавт, периодически стравливая часть воздуха в большой зал. Чтобы этот газ не терялся зря, он вынес из помещения трупы архов и загерметизировал все проходы вакуумным клеем. К концу первого месяца на борту корабля Иван с удивлением обнаружил, что кое-где на стенах его будущей оранжереи начали прорастать куски мха. Хотя, по идее, этого произойти не могло, так как плесени не должно хватать воды, амху света. Тщательное изучение показало, что несмотря на кажущуюся заброшенность, часть системы корабля продолжает работать. В частности, стены излучают в инфокрасном и ультрафиолетовом диапазоне. И этого изучения оказалось вполне достаточно для роста мха. Жизнь Ивана снова начала входить в спокойную и размеренную колею. На лаврах он не почивал, обходился мхом и не забывал, что сделать требовалось еще очень многое. Первым делом он занялся проблемой еды, если быть точным, ее вкусовыми и пищевыми качествами. Теперь мог не являлся самой едой, а только сырьем для ее приготовления. Он измельчался, вымачивался, ферментировался с помощью специально выведенных бактерий и поступал в пищевой синтезатор. В девичестве бывший медицинский комплекс для создания препаратов с коротким сроком хранения. Программа создания конечного продукта постоянно модифицировалась и совершенствовалась. Иван уже смог получить нечто со вкусом, близким к вкусу жареной картошки, лука, овощного салата. Мясо и рыба ему пока не давались. Другой проблемой, грозящей ему смертью, но теперь уже не сразу, а в отдаленном будущем, была проблема энергии. В режиме краткосрочной работы генератор мог протянуть еще несколько месяцев, но этого было явно недостаточно, поэтому требовалось срочно искать новые источники энергии. Именно по этой причине Иван сейчас находился не в относительно комфортном помещении своего домика. В процессе жизнедеятельности преснь вырабатывала много воды, которая конденсировалась на потолке и постоянно капала. Иван был вынужден строить укрытие для себя и для оборудования, а в соседнем коридоре, заполненном мёртвыми телами архив Он пытался найти на их скафандрах батареи, чтобы продлить время простоя генератора до следующего включения. Также его интересовали и другие приборы. Космическая техника Содружества проектировалась для длительной работы, но вечной не было, поэтому следовало заранее побеспокоиться о замене. Несмотря на большое количество затраченного времени, ему до сих пор так и не удалось понять предназначение большей части найденных вместе с архами предметов. В досаде Иван пнул ногой один из изучаемых предметов, который назвал просто «шар». Такие предметы встречались у каждого арха по несколько штук. Уже в следующую секунду после пинка волосы на его голове встали дыбом, а глаза зажмурились от накатившего ужаса. Только что завершилось фоновое изучение базы знаний ксенотехнологии и мгновенное осознание, к каким последствиям могло привести его раздражение, вызвало приступ паники. К счастью, контейнеры с антиматерией, которыми пользовались архи, могли выдержать и куда большие по силе удары. Поэтому Иван отделался только сильным испугом. Дрожащими руками подняв, отскочивший от стены контейнер, Иван его внимательно осмотрел. Судя по цветовой шкале, в нем содержалось около четверти максимального запаса антиматерии. Это означало, что проблема с энергией была решена на очень длительный срок, как и многие другие проблемы. Ведь он теперь имел обширные знания о принципах работы приборов архов, строении их кораблей, имел представление, где искать запасы пищи, воды и воздуха, а также обладал множеством других, крайне полезных в его ситуации, сведений. Иван еще раз посмотрел на контейнер, всего несколько секунд назад, бывший непонятным артефактом архов. Для него это выглядело как вспышка, только что ничего не было, пустота, бах, и все появилось. «Мистика!» произнес он, опуская руку. Затылок почесать не получилось. Помешал шлем.